Подъехал верхом к деревне Медведевки, вёрст за 30 от Москвы. За ним ехала толпа сотников и холопей. Князь провёл целых 5 лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жыгимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны.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 на чистоту. И к крайней досаде сопровождавших его дьяков не позволял им никаких из ворот. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя. Вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел, среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Выйдя и с королем вашим в юны до оглядчики!» «Я с вами говорю по совести, а вы все норовите, как бы меня лукавством обойти!» Так где чинить не повадно. Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров. И не миновать бы серебряному опалы, если б к счастью его не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну.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 соответствовало его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его, были простосердечие и откровенность. В его тёмно-серых глазах, оссинённых чёрными ресницами, наблюдатель прочёл бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность.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 Просто он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Устые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с тёмными бровями и чёрными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.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 Без лести и кривды родил Никита Романович к юному Иоанну. Твёрдо держал он своё крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысли его давно просились на родину.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 «Эхва!» — сказал он весело. «Вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют аграфену-купальницу-то. Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то поемши веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей». Да я чай уже недалеко до Москвы, сказал князь, очевидно не желавший остановиться. Эх, батюшка! Ведь ты сегодня уж разов пять спрашивал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда ещё поприщ за 40. Велели отдохнуть, князь. Право, кони устали. Ну добро. сказал князь. «Отдыхайте!» «Эй, вы!» закричал Михеич, обращаясь к кратникам. «Долой с коней! Сымай котлы! Раскладывай огонь!»